2866 год от Великого Исхода. Девятый день месяца собаки. Арце Монт. На этот раз Тагаре попросил аудиенции сам. На душе было мерзко и неуютно, но он пришел не за утешением и не за отпущением грехов, а за советом. Евгений принял его сразу, хоть и был болен, впрочем, здоровым арцистского кардинала не помнил никто. И тем не менее старик не сдавался, напоминая Шарлю искореженные ветрами северные сосны, веками цепляющиеся за голые скалы. Герцог очень надеялся, что Евгений протянет еще лет десять, и с удовольствием заметил, что тот явно не намерен сдаваться ни годам, ни одолевающим его болячкам. Старик встретил герцога хмурым вопросом. — Кто прикончил Жана? Рауль? — Нет. В этом я уверен. Слово Тагаре. — Плохо. Отрезал Евгений и, махнув рукой, зашелся в кашле. — Прошу прощения. — Значит, Фарбье и Иже с ними убил неизвестно кто? — Да. — Проклятый. Его Пресвященство хрустнул пальцами. — Слово «тагаре» — это слово «тагаре». Я верю, что твои люди эту мразь не тронули. Но тогда кто? Сама Агнесса? Брат Сыжана, а то и его сынок? Что скажешь? Святой дух в последнее время даже своих достал, а так и от него отделались, и тебя грязью облили. Родичи убитых вас в старве вряд ли простят. Что ж скажешь -то — Нет, покачал головой Шарло. Вы не видели трупы, а я видел. Жан ничтожество, но другие были воинами, они бы защищались до последнего. Я уж не говорю про Гортанжа, тот мало кому уступит. Но доспехи не помяты, на каждом лишь одна рана, но смертельная. Впечатление, что их убили в поединке, причем чуть ли не первым выпадом. — Ты мог бы это сделать? — Пожалуй. Я, Тарве, еще Мальвани, но он во фло. С другими горташ справился бы, но мы с Тарве этого не делали. И еще. Если Агнеса или Жиль Фарбье подослали убийц, они должны были разгадать наш маневр и заранее подготовиться к поражению. Ты прав, это не они. Хоть они это наверняка используют. Кто же? «Жозеф?» «Пауку выгодно междоусобиться, это так, но Анри Мальвани в Эфране. Он ему не нужен, а убийство фарбье это назначение нового маршала, и кто им будет, даже вороне ясно». «Ты прав. Я надеялся найти другой ответ, но он, похоже, единственный. И не смотри на меня так. Тебе его знать не обязательно. Скажи лучше, что делать собираешься». «Я надеялся на ваш совет, а своей головой думать не пробовал». «Пытался», — улыбнулся герцог. Я решил вернуться в Уильту. Если я сейчас стану рэгантом или того хуже наследником престола, на меня всех собак повесят, а я не хочу воевать с родичами убитых. Мы собирались одним ударом покончить с Фарабье и договориться с остальными. Не вышло. Войны я не хочу, а она будет, если я воспользуюсь этими смертями. Послезавтра собираются штаты. Нужно, чтобы они, пока я здесь, приняли нужные аннотации, а Пьер их подписал. Что ж, Евгений раздумчиво поправил наперстный знак. «Голова у тебя хоть и красивая, но не для красоты. Я бы посоветовал тебе то же самое. Сейчас действительно лучше уйти. Хорошо бы развести Пьера с франкой но после этих убийств не стоит, и так вой поднимется. Будем надеяться на лучшее, на то, что нотации и королевские указы на какое-то время сдержат эту свору». Но я в это не очень-то верю. Думаю, через несколько лет все начнется заново. Так что от войны до от короны не зарекайся.